Бросалось также в глаза, что узоры в верхней части гуар и местных весел повторяют друг друга, а потому с недавних пор гуары стали экспонировать с бирками весло особого рода или даже руль. Однако достаточно взглянуть на ручку, чтобы сразу понять, что это своеобразное изделие не могло быть ни тем, ни другим. Важнейшее свойство весла — безупречный баланс. Рукоятка должна симметрично венчать центральную ось, чтобы лопасть не вертелась при грибке. А ручка широкой гуары вовсе не сбалансирована, она отнесена к самому краю, поэтому грести такой доской невозможно. И нигде не ухватишься для баланса второй рукой. На большинстве гуар южного побережья видим всего лишь прорезь для пальцев, получается нечто вроде ручек полиэтиленовой сумки. Ясно, что специализированная ручка Гуары рассчитана только на вертикальный подъем и опускание широкой доски одной рукой, а не на сбалансированные грибки двумя руками. Столь же мало ручка Гуары годится на роль румпеля, совершенно очевидно, что Гуара по своему назначению не может быть сравнима ни с какими частями оснастки обычных европейских плавучих средств. Совсем недавно, в 1963 году, Айслеп провел систематическое исследование обширной археологической коллекции гладких и орнаментированных перуанских гуар, хранящихся в запасниках Берлинского музея этнографии. Он установил, что у всех этих досок есть общая характерная черта. Они подобны ножу. Одна грань острее и уже другой, что позволяет Гуаре рассекать воду с минимумом сопротивления. Такая форма окончательно доказывает, что перед нами именно шверт. Когда Лотроп в 1932 году опубликовал первое систематическое исследование аборигенного перуанского мореходства, он одинаково хорошо знал вопросы парусной навигации и мореплавания с одной стороны, и местную археологию с другой, и, подобно Гретцеру, определил, что необычный предмет морской оснастки гуара — особый вид шверта, которым пользовались в Северном Приморье вплоть до начала нашего столетия. Он подчеркнул также, что наличие гуар в погребениях до испанского периода в Перуанском Приморье служит археологическим доказательством того, что здесь ходили под парусами в доколумбово времена. Он говорит, очевидно, что шверт ни к чему на судне без парусов. Словом, в отличие от руля или рулевого весла, выдвижная гуара принадлежность только парусного судна. Она вовсе не нужна на судне, приводимом в движение веслами. Впервые придя в эту область на своих каравеллах, испанцы не обратили внимания на гуары как таковые, хотя отмечали, с каким искусством местные моряки управляют своими плотами. Но голландский адмирал Шпильберген, на опубликованной в 1619 году зарисовки бальцевого плота в Паите, Перу, изобразил двух индейцев в плащах. Маневрируя парусом, они подают команды троим другим, которые, сидя на корточках, держат каждый свою гуару, просунутую вертикально в щели между бревнами. Ни руля, ни рулевого весла не показано. В тексте Шпильбергена о гуарах ничего не сказано, он сообщает лишь, как отмечали до него испанцы, что бальцевый плод — превосходное судно, данный экипаж на два месяца выходил в море на рыбную ловлю и вернулся в Паиту с таким уловом, что его хватило для всех стоявших в порту голландских кораблей. Важно учитывать, что Шпильбергену гуары ничего не говорили, поскольку в тогдашней Европе вообще не были известны шверты. Потому что он, хотя оставил потомству самое первое изображение принципов управления швертами, никак не комментировал этот факт, ограничившись словами об отменном качестве парусов и плота. Прошло 130 лет, прежде чем два испанских военных моряка Хуан и Уль настолько заинтересовались приемами навигации южноамериканских индейцев, что решили вплотную заняться тайнами местных гуар. В составленном ими в 1748 году, превосходном описании виденных в гуаякире бальсовых плотов различных типов и размеров, они говорили